Глава 6. Со дня ранения Антонио Варанхоеса Луис Мигель провёл 4 боя. И если верить сообщениям, был великолепен. Я встречался и говорил с Мигелем после его триумфального выступления в Гранаде, когда он приехал навестить Антонио в больнице. И мне не терпелось увидеть, каков он теперь. Я обещал ему, что мы приедем на его выступление, в Альхисирас, где он должен был дать два боя. Мы ехали в Альхисирас по прибрежной дороге в великолепном солнечном, но ветреном днём. Меня беспокоило, как скажется ветер на кориде, но цирк в Альхисирасе расположен и построен так, что арена полностью защищена от сильного восточного ветра, именуемого здесь леванте. Этот ветер бич Андалузского побережья, подобно тому, как мистраль бич Прованса. Но матадоры были спокойны, хотя полотнище флаганов на лакштоки над цирком трещало от порывов ветра. Луис Мигель превзошёл мои ожидания. Он держался с достоинством, но не высокомерно, спокойно и легко. и полностью контролировал всё происходящее на арене. Приятно было видеть, как он разумно, сознанием дела ведёт бой. Подобно всем великим мастерам, он отдавался работе с достойным уважением, самозабвением. Площём он работал лучше, чем я думал, но его вероники оставляли меня безразличным. И всё же разнообразие пассов в его репертуаре восхищала. Пасса он выполнял с невероятным мастерством и точностью. Он также был отличным бандерильеру и воткнул в быка три пары бандерилей не хуже любого из мастеров этого дела. Он не дурачился и не рисовался. Он не несся галопом к быку, а лишь привлек его внимание и и заставил пойти на себя в соответствии с задуманной геометрической фигурой и только когда бык чуть было не достал его рогами, точно воткнул бандерилье. Его работа с мулетой была эффектной и необычной, и он щедро использовал бесконечно разнообразные классические пассы. Убивал он мастерски, но при этом особенно не рисковал. Было ясно, что при желании он может делать это и лучше. Ясно было также, почему многие годы он считался в Испании и уж тем более во всём мире тореро номер 1. Так испанцы ценят своих матадоров. Очевидно было и то, что он будет опасным соперником для Антонио. И наблюдая, как Луис Мигель разделывается с обоими быками, Со вторым он работал еще лучше. Я нисколько не сомневался в исходе их соперничества. Я просто был уверен в нем. Особенно после трюка, когда, отбросив в сторону мулету и шпагу, Мигель безоружно и опустился на колени прямо перед опущенными рогами. Публика была в восторге. Но после того, как он проделал это дважды, я понял, в чем тут дело. Я заметил еще кое-что. Рога у быков Луиса Мигеля были подпилены, затем заново отточены и заметно блестели, отполированные отработанным картерным маслом, которое придало им обычный здоровый вид. Прекрасные рога, если не знать, как выглядят настоящие. Короче, Луис Мигель был в отличной форме. Матадор необычайно высокого класса, огромного опыта, обаяния, как на арене, так и вне её, и очень опасный соперник. Правда, он выглядел чуть-чуть усталым, особенно если учесть, что сезон только начался, и ещё предстояла насыщенная программа. Конечно, на этом этапе дуэли у Антонио было одно неоспоримое преимущество. Он дрался в Мадриде с быками, у которых были настоящие рога. Да и в Кордове ему достался бык с огромными рогами. Мигель же выбирал подпорченных быков. Знающие люди, сидевшие рядом с нами, всё понимали, но не обращали внимания. Они пришли насладиться зрелищем. Другие, ватающие вдоль дельцы, ничего не хотели замечать. Бизнес есть бизнес. Большинство же людей ничего не видели. Я видел, и мне не было всё равно, потому что Мигель чувствовал быков, разбирался в них и мог драться с любыми, не уступая никому из великих матадоров, даже Хосе Лито. Но привычка работать с подпорченными быками может подвести его в момент, как только он окажется один на один с настоящими После кориды мы разыскали Мигеля Ильо. Он должен был показать нам дорогу на ранчо Антонио. Уже стемнело, когда мы выехали из города на шоссе, которое, извиваясь, огибало естественный форпост Европы, уводя нас дальше от моря, в края быстрых рек, обмелевших лагун и гор. А потом за сказочным белокаменным, выросшим высоко в горах городком Вехар, Шоссе сменилось просёлочной дорогой, ведущей вокруг подножия гор Кранчо-Антонио. Естественный форпост Европы. Хемингуэй имеет в виду скалистую территорию на юге Пиренейского полуострова, на которой расположена военно-морская база Великобритании. Территория отделена от Испании нейтральной зоной. Примечание редакции. Приехали мы поздно, поужинали в полночь и вскоре легли спать. Ранчо раскинулось на добрых три тысячи акров с хорошим естественным выгоном и водоемом. Антонио держал племенных годовалых телок, двух племенных быков и два комплекта быков для корид, шесть новилио и шесть взрослых, подготовленных к бою быков. Раньше здесь никогда не разводили быков для корид. И потому земля оставалась нетронутой. Большой участок Антонио отвёл под пшеницу. Сейчас как раз было время уборки, и рано утром мы отправились в ленд-ровере осмотреть его угодья. Потом мы вернулись в побелённый извести дом, устроенный так, что все хозяйственные постройки амбары, конюшня, вольер для кур, сарай соединялись с жилыми помещениями. И нам сказали, что к обеду будут Луис Мигель, Хайме Остас и с ними два скотовода. Это был долгий, весёлый, обильный обед. Четверо гостей, Антонио, я и Руперт сидели на террасе, а наши женщины, Биль Ещё одна пара, друзья Антонио и Кармен из Валенсии, сидели за отдельным столом в большой тёмной прохладной столовой. Обед чем-то напоминал трапезу военного времени, когда один из двух ненавидивших друг друга ещё со времён East Point генералов принимал второго у себя в штабе, и оба держались исключительно дружелюбно. И с Надеждой старались подметить у другого признаки старения, новых недугов, беспокойства и слабости. West Point военный форт на реке Гудзон, место расположения военной академии в Соединённых Штатах Америки. Примечание редакции. Весёлый был обед, и все подтрунивали друг над другом, но осторожно спрятав жало. Луис, Мигель и я тоже обменивались колкостями, но так, чтобы не вызвать обиды. Ведь все мы старались быть друзьями, во всяком случае я и Мигель. Но между ним и Антонио о мире не могло быть и речи. Конечно, он молодец, что впервые приехал на ранчо Антонио, и Кармен это ценила и была счастлива. Через 3 дня мы переехали на виллу консула. Мы хорошо провели эти дни, и было ясно, что Антонио уже забывает о ране. Спит спокойно и быстро поправляется. Через 4 дня мы должны были встретиться в Альхисирасе, где снова собирался драться Луис Мигель. В следующий понедельник после боя мы поедем на денёк в Ронду. Потом Антонио вернётся на ранчо. и начнёт тренировки с племенными быками. А мы снова пересечём горы и останемся на консоли. И пока Антонио не вернётся на арену, я буду работать. В Альхиасирасе Луис Мигель дрался с быками с фермы Пабло Ромеро, которые были столь же хороши, крепки рогами и быстры, насколько перекормлены и поворотливы их колтиноги. были быки с той же фермы, доставшиеся Антонио в Мадриде. Весь день Луис Мигель был великолепен. Он уже не выглядел таким усталым, как неделю назад. Правда, всю неделю он отдыхал от кариды. Он встретил первого быка стоя на коленях и провёл великолепную ларгу. Всё, что он делал плащом, также было безукоризненно. А Веронике удавалось ему в тот день лучше, чем когда бы то ни было. Он посвятил быка Мэри и мне. Громко и отчётливо выкрикнув её имя, чтобы она поняла, встал и показал из публике. Мы сидели в третьем ряду над самыми счетами Баррерас и даже стоя не могли слышать, что он говорит, а только видели, как двигаются губы на его смоглом лице. Мэри была очень тронута и зарделась от смущения. Потом Луис Мигель, точно футболист, подбросил свою тяжёлую шляпу. Я поймал её и отдал Мэри. И мы сели на свои места, чтобы посмотреть, как Луис, работая с мулетой, принаравливаясь к быку к его скорости, подгоняя его медленными прекрасными пассами, проводит весь великолепный набор приёмов Фаэны. Убивая он дважды попадал в кость, но обе его попытки были так совершенны, что стоили настоящие эстокады. На третий раз клинок вошёл полностью. Публика требовала присудить ему ухо. Так естественно выглядели две предыдущие попытки. Но президент отказал. Тогда возмущённые зрители дважды вызвали Мигеля для круга почёта. Со вторым быком Луис Мигель справлялся ещё лучше. Бык был отличный, ни одного изъяна. И Мигель сразу же подметил это и провёл шесть вероник, даже не переступив с ноги на ногу. Как и в первом бою, он садил три пары бандерилий, одна к одной. Встретив ими быка, когда тот на полном ходу нёсся на него, и Луис, увернувшись, наклонился вперёд, а сбалансированные палки, вонзенные с миллиметровой точностью в положенное место, остались вертикально торчать в загривке. Он был великолепный бандерильеру, и меня глубоко волновало его мастерство, его искусство и его знание быков. Движения Луиса были полны легкой грациозности и уверенности, и, казалось, он был счастлив, когда работал, И в то же время совершенно уверен в себе. Потом он медленно, размеренно покачивая развёрнутой молетой у быка перед глазами, загипнотизировал его. Я хорошо знал этот трюк. Такие движения приводили быка в состояние отцепнения, и он на какое-то время застывал неподвижно. То же самое можно проделать с теплёнком, если засунуть его головку под крыло и размеренно покачать несколько раз из стороны в сторону. Цыплёнка потом можно даже уложить, и он будет лежать усыплённый час или дольше, пока его не разбудит. Это был мой коронный номер в Восточной Африке. Иной раз, когда нам было необходимо получить что-то, а без волшебства ничего не удавалось, Я мог усепить и уложить в рядок с дюжину цыплят на пороге какой-нибудь хижины в деревушке под склонами Килиманджаро. Сонно покачиваясь, Луис Мигель загипнотизировал быка, а затем, оставаясь в поле его зрения, опустился на колени, бросил шпагу и мулету и повернулся к быку спиной. Мы с Антонио называли это супер-трюком. И все же это был всего лишь трюк. Луис Мигель работал так совершенно, так великолепно, что у него не было нужды в трюках. Однажды он прибегнул к ним, дабы заслужить благодарность президента и публике. Когда Мигель раздразнил быка и подготовил его к смерти, шпага его вошла уверенно. И тут же удар Дескабельо поразил спинной мозг быка. Бык рухнул так внезапно, будто кто-то резко повернув выключатель, прервал подачу энергии. Трибуны заребели от развеивающихся плотков, президент подал знак, и бандерильеро Мигеля отрезал быку оба уха. Зрители требовали ещё наград. После кориды мы очутились в приятном гомоне холла старинного отеля «Мария Кристина» в Альхе-Сиросе. Там же был и Луис Мигель, и Мэри узнала, что он сказал, посвящая нам быка. «Мэри и Эрнесто, я убиваю этого быка в честь нашей вечной дружбы». Мы оба были тронуты, и с этого момента я чувствовала себя еще более неловко. Я старался оставаться беспристрастным в своих оценках Луиса Мигеля и Антонио, но соперничество их начинало напоминать гражданскую войну. И соблюдать нейтралитет с каждым днём было всё труднее. В виде каким великим, неиссякаемым на выдумку матадором является Луис Мигель и в какой он отличной форме, Я понимал, что ждёт Антонио, когда они начнут выступать в одной программе. Луис Мигель должен был утвердиться в своём первенстве. Он претендовал на титул тореро номер 1 и в то же время был богат. Богатство тяжёлые ноши для матадора. Но Луис любил бой быков и выходя на арену забывал о своём состоянии. Но он хотел, чтобы все шансы были на его стороне, а шансы зависели от успеха игры со смертоносными рогами. Он также хотел, чтобы ему платили за бой больше, чем Антонио. И именно это делало их соперничество беспощадным. Антонио был ужасным гордецом. Он был убежден в своем превосходстве над Мигелем, и притом давно... Он не сомневался в успехе, независимо от того, какие рога угрожали ему. До сих пор Луиса Мигелю платили больше, чем Антонио, и я понимал, что если так будет и во время их совместных выступлений, то скрытые стальные пружины характера Антонио раскроются до конца. Во всяком случае, до тех пор, пока все, и в особенности Луис Мигель, не поймут, кто здесь тореро номер 1. Антонио скорее умрёт, чем уступит, а умирать он не собирался. Поездка в Ронду была приятной, особенно подъём в гору, поучительный и забавный. Клуб почитателей Антонио в этом знаменитом городе, где он родился, собирался наградить его вышитым золотом парадным плащом. И Антонио, пригласив меня, обещал кое-что показать и рассказать. Я спросил его, как он должен быть одет для церемонии. "Оденемся просто, как торэро", сказал он, что по тем временам означало рубашка поло и без галстука. После церемонии награждения, когда Антонио уже произнёс обычную для таких случаев благодарственную речь, он повернулся ко мне и сказал: "Теперь твоя очередь получать". — Моя? — Что? — спросил я. — Теперь ты получишь золотую медаль от мэра города. — В таком виде? На мне была серая шерстяная, к счастью, свежая, но не застегивающаяся воротника, рубашка пола. — Рубашка чистая, — сказала он. — Что еще? Мы же Тореро? Мы шествовали по улицам города в сопровождении всех местных почитателей Антонио. одет их в лучшие праздничные костюмы. Медаль была выпущена к столетию со дня рождения Педро Ромеро, и пока только 5 человек были награждены ею. Антонио был в восторге от официального одеяния мэра и городских сановников, и нашего наряда, в котором мы походили на местную шпану, чуло. Чуло двусмысленное словечко на сивильском арго. которым в этих местах называют всех плутов и мошенников. Одно из значений этого слова довольно неприличное. Чудесный, но очень утомительный был день, и в этом удивительном и прекрасном городе нас принимали и развлекали настоящие добрые друзья Антонио. Мы уехали из ронды колыбели боя быков и оплота ростовщичества, И по узкой горной дороге поднимались вверх, петляли и наконец спустились вниз, и вдоль красивой прозрачной горной речушки выехали к морю под городком Марбелья, откуда по прибрежному шоссе добрались до Малаги. Там мы забрали почту, ждавшую нас на спрятавшихся под запылёнными деревьями почтамте, пролистали её и уехали из города. направляясь в горы к длинной пролегающей через лес подъездной аллее, вдоль которой до сих пор лежали сбитые валунами во время прошлогодних зимних ливней деревья, и через огромные железные ворота въехали на посыпанную гравием дорожку. Большие и маленькие псы сопровождали нас приветственным лаем, пока мы не вошли через тяжёлые двери. в мраморную прохладу уютной виллы консула. Через 5 дней Луис Мигель впервые после того, как 7 лет назад январским днём в Боготе, Колумбия, получив ранение, оставил арену, должен был выступить вместе с Антонио в одной программе.